Девять. От ее сдержанного тона я будто сдулась, покорно опустилась на стул. Воздух в кабинете деканши, нагретый лучами солнца, пах размарином, я жарилась в длинной бордовой юбке. Широкий пояс сдавливал талию. То место, где прежде была талия. Получая форму, я настояла, чтобы положилая кастелянша-чаровница, подгонявшая одежду, сделала ее на размер меньше, чем нужно. Она покачала головой, глядя, как я с усилием накидываю петли на пуговке. Как же ты есть станешь, деточка? Весь живот себе передавила. А есть я не планирую, гордо ответила я. Впрочем, зачем я так старалась с формы червников, если после беседы, смотри звонк, костелянше придется возиться уже с зеленой юбкой. Мы молчали и молчали и молчали. Матрис звонк похоже, ничуть не мучилась угрызениями совести за мою загубленную молодую жизнь, разглядывая меня точно гончар в пьяном угаре, слепившей ночную вазу из глины, грязи и тины. Губы подрагивали в улыбке. «Что, нравится результат?» — дерзко спросила я. «Вполне. Вот только размышляю, не добавить ли нахальной студентке парочку бородавок для полноты образа?» Я, готовившая обличительную горячую речь, подавилась словами. С этой станется и рогам не отрастить». «Не надо», — сказала я на всякий случай. «Я поняла. Я пришла поговорить». «Слушаю тебя, Олеся, Внимательно слушаю». «Ах ты, старая кошелка! Ну ничего, наступит время для мести. Не сейчас, но я все запомню». Я поступила на факультет ведовства, но вместо этого... Эмоции захлестнули, и я приподняла подол бордовой юбки и потрясла им точно красной тряпкой перед мордой быка. «Это нечестно, нечестно. Ладно, я понимаю, вы решили меня проучить за эту свою...» Я проглотила слово «уродину», точно горькую пилюлю. «Помощницу. Но нельзя рушить мое будущее». «Кто тебе сказал, Алисия, что ты поступила на факультет ведовства?» «Отец». Я нахмурилась только теперь, сообразив, что на самом деле отец никогда не говорил напрямую, куда я зачислена. Я сдала вступительные испытания, поскольку все их сдают. «Ведь это лишь формальность, правда? Отец учился на зеленом факультете, значит, и я должна. Разве нет?» Я настолько была в этом уверена, что ни разу не попросила отца показать мне бумаги с предписанием. «Но он не опровергал», — прошептала я. «Конечно, не опровергал. Он слишком избаловал тебя, потакал капризом. Он и теперь пытался совершить невозможное — перевести мага с прирожденным даром бытовой магии на факультет, где учат управлять стихиями и тонкими эманациями» бомбардировал Совет Академии прошениями. Пришлось ехать самой, объяснять, что все деньги мира не смогут купить для изнеженной графини нужный дар. «Так значит, мэтрис Звонг приезжала к моему отцу не для того, чтобы попросить чего-то для себя?» «Ну нет», — выдохнула я, — «не может быть! Я? Чаровник? Бытовой маг?» Мир рушился. Рушился, все сделалось хрупким, ненадежным. Моя блистательная будущая жизнь, распланированная, продуманная на годы вперед, рассыпалась горсткой битого стекла. Вы ведь не наврали мне? спросила я онемевшими губами. По поводу чего? По поводу дара? Ты видела полоза на двери? Его могут увидеть лишь студенты факультета червников». Будто подтверждая ее слова, из рукава деканши на мгновение высунулась плоская зеленая голова. — мелькнул раздвоенный язык. — Жалко, глупыш шку раздался шепот. «Цы — Цыц! — урезонило своего фамильяра Мэтрис звонк. — А по поводу заклятия оно такое... — Бестолковое, — собиралась сказать я. — Расплывчатое, — добавила я осторожно. — Нельзя ли внести конкретику, кого именно я должна очаровать, когда он будет считаться очарованным, что он должен для этого сделать? Поцеловать? Признаться в любви? — «Не могу ведь я действовать наугад?» С каждым моим вопросом, вопросом жизни и смерти, между прочим, улыбка Деканши становилась все шире. В конце концов она расхохоталась. «Тебе нужна формула любви?» — спросила она. «Да!» — в гневе воскликнула я. «Формула! Правила!» Что-то, за что можно зацепиться. Между прочим, даже в сказках, чтобы снять заклятие, герою требовалось выполнить несколько простых заданий. Ну там, одолеть дракона, перебраться через огненную реку. В мой голос против воли прорвались умоляющие нотки. Мэтрис звонк погасила улыбку. Задумалась. «Ладно, Алисия, если тебе так проще, выполняй задание и надейся, что рано или поздно они приведут тебя туда, куда нужно». Она пожевала губу, поглядела в потолок и выдала. Когда соломинка скажет спасибо, когда черная обернется белым, когда спуститься по лестнице будет труднее, чем подняться, когда перышка покажется тяжелее камня, и когда самый далекий станет самым близким, тогда твоя красота вернется к тебе. ⁇ Вы бредите? ⁇ осведомилась я. Это я еще мягко. Я была в бешенстве. Я с ней по-хорошему, как с человеком, а она... «Неудивительно для вашего возраста, но...» «Ступай вон, Алисия!» Не повышая тона, произнесла Мэтрис звонк. Но мне от ее спокойного голоса сделалось очень не по себе. Я прямо-таки ощутила, как сквозь кожу на подбородке выступают бородавки, и опрометью бросилась к выходу. Вот и поговорили.